Глава 35 «Да, я приехала в Трою и начала создавать свой новый дом. Мы с Ивадной нашли подходящее место для змейки. «Мы должны позаботиться о доме для твоей змейки», — сказала Ивадна. «Медлить нельзя, ей будет плохо. Мы нашли маленькую комнатку под покоями, где из земли бил ручеёк. Тут было тихо, уединенно, то, что любит змеи. Соорудить алтарь не составило труда» так же, как и очистить место для медовых пирожков и миски с молоком. Когда все было готово, я позвала Париса. Мы выпустили змейку и впервые говорили друг с другом наедине в ее присутствии, а потом дали друг другу клятву в нашем семейном домашнем святилище. Змейка внимательно посмотрела на нас. Очень торжественно или мне почудилось? «Благослови нас», — попросила Эвана. «Нам очень нужно твое благословение. Мы на новой земле». Все, что осталось от прежнего дома, — это ты. — Это уже твой третий дом, — добавила я. — Из эпидавра ты приехала в Спарту, из Спарты в Трою. Но меняться значит обновляться. Ты меняешь кожу, и потому остаешься вечно молодой. Научи нас этому искусству. И, пожалуйста, помогай Гермионе, даже издалека. Парис опустился перед ней на колени и говорил, а она слушала, свернувшись кольцами. Именно ты подала мне знак, когда я был в Спарте. Ты соединила меня с Еленой, твоей хозяйкой. Теперь ты приехала в мой город, и я буду заботиться о тебе. Защити наш союз и наш дом». Змейка высунула свой язык, а потом исчезла в темноте. Каждый день прибывали все новые и новые рабочие. Дворец Париса быстро рос на вершине холма. Я подружилась с Андромахой. Она относилась с большой симпатией ко мне тоже чужеземки. Ее выдали замуж за Гектора из отцовского дома в Плаке. Больше всего на свете она хотела ребенка. Когда она говорила об этом, я вспоминала свою потерянную Гермиону. Я тосковала по ней. Порой тоска становилась такой сильной, что я спускалась вниз в алтарную комнатку и в присутствии священной змейки плакала, жаловалась богам, молилась. Андромаха призналась, что она использовала все известные средства, принесла множество жертв богам, но так и не забеременела. «Неужели я бесплодна? Годы идут, а в этих стенах так и не слышно детских голосов. Но ты еще молода, — начала была я, но она не дала мне договорить. Молода. Ты сама знаешь, что это не так. Мне уже минуло двадцать. Разве это молодость? А мне уже минуло двадцать пять, — ответила я. Вот видишь и ты не ждешь ребенка от Париса. Ты родила дочь, когда тебе было шестнадцать, а теперь ничего». Это была правда. Я не ждала ребенка, хотя очень хотела родить от Париса. «Боги не могут наказать Гектора бездетностью. Они пошлют ему сына», — сказала я. Может, это было и не очень убедительное утешение, но другого я придумать не смогла. Я успела узнать Гектора и считала его одним из лучших людей, живших на Земле. Не потому, что он был красив и статен, и отважен, а потому, что судил всегда справедливо и дальновидно. Боги могут делать все что угодно. Ты, Елена, сама прекрасно знаешь. Андромаха чуть улыбнулась. Ты ведь им немного родственница. Ты намекаешь на эту старую историю с лебедем? Это ясно стоит только взглянуть на тебя. Я считаю, что некоторые люди ближе к богам, чем остальные. Этот разговор привел меня в смущение. Как всегда бывало, я сменила тему. Не пора ли полакомиться сластями? Что-то твоя служанка запаздывает. Втрое пришло лето. Холодный порывистый ветер сменился теплым ласковым ветерком. Зелень на лугах стала яркой, сочной, а бурный скамандер стал спокойной рекой. Вторая река, Симаид, исчезла, оставив на памяти себе несколько луж. Питавшие ее притоки высохли под солнцем. В верхнем городе, однако, было прохладно, и строители исправно работали, поскольку жара не истощала их силы. Говорили, что дворец закончит, когда дни пойдут на убыль. Отделка и украшения, конечно, будут готовы позже. Строители ворчали, что художники — капризный народ, им нужно много времени. К третьему этажу еще не приступали. Геланор без конца делал образцы, клал на них всевозможные грузы, проверял на прочность. Поначалу он заговаривал о четвертом этаже, но потом перестал. Наверное, игрушечный дворец разрушился, когда он добавил к нему четвертый этаж. Однажды, когда я составляла из сушеных луговых трав смесь для ароматизации комнат, ко мне ворвался парис и закричал. «Смотри, что привезли втрою!» Лицо его горело от возбуждения, он схватил меня за руку так резко, что я просыпала траву на пол. «Не беда, что толчая, пойдем, пока толпа ещё невелика!» Он тянул меня за собой по улице в направлении Дарданских ворот, где собралось уже довольно много народу. Несколько человек пытались открыть пошире ворота, и так распахнутые всю ширь, чтобы ввести в город огромную фигуру, положенную на платформу. Толпа была такая плотная, что мы с трудом пробирались через нее. И Парис сказал, «Нужно подняться на сторожевую башню. Оттуда хорошо видно». Мы вскарабкались по лестнице на площадку, где находились лучники и часовые. Из смотрового окошка я увидела длинную золотую скульптуру. «Тело льва с головой женщины». «Прямым ходом из Египта!» — кричал с человечек с обезьянными лапками вместо рук. «Сколько вы дадите за эту вещь? Я не сделаю ни шагу вперед, пока мне за нее не заплатят. Похоже, я как дурак притащил ее под честное слово человека, которого нет в природе». «Его имя, часом, не Пандар?» — спросил кто-то из толпы. Хозяин статуи отрицательно покачал головой. «А то Пандар у нас большой любитель таких штук. Так может, Антенор?» При имени Антенор толпа загудела. Я вспомнила этого изящно одетого человека и ничуть не удивилась, когда кто-то заметил. «Нет, Антенор никогда не закажет такую безвкусицу. В ней нет чувства меры». «Безвкусица?» — возмутился хозяин. «Да это статуя из дворца самого фараона!» «Ворованная! Даю руку на отсечение!» — раздался голос диефоба. «Если даже и так здесь ее не найдут!» — хитро подмигнул мужчина. «Итак, кто счастливчик, который станет обладателем прекрасной статуи?» «Она называется Сфинкс», — сказал старик с хриплым голосом. «Сфинксы иногда загадывают загадки, иногда предсказывают будущее. Тот, с которым повстречался Эдип, убивал людей». «Наверное, нужно быть египтянином, чтобы сфинкс не причинил тебе вреда». «Трое нужен сфинкс», — завопил часовой. «В каждом большом городе должен быть сфинкс, а разве трое не самый большой из больших?» «Вот именно», — радостно подпрыгнул продавец статуи. «На реке Нил есть город, где сфинксами уставлена целая улица». «Ручаюсь теперь, там одного сфинкса не досчитаются», — снова подал голос Дейфоб. Его замечания всегда звучали обидно даже когда он пытался их выдать за шутку. «Мы могли бы поставить его на площади у колодца в нижнем городе, посадить цветы вокруг, сделать фонтан. Люди отдыхали бы в тени. Трое заслуживает этого!» — крикнул женский голос. «Как мы до сих пор обходились без сфинкса!» — поддержал другой. «Вот видите?» — рассмеялся продавец. «Не спорьте теперь. Лучше скажите, кто станет счастливым обладателем?» «Трое». Неожиданно появился Прям. Я, царь, подарю эту статую своему городу. Мы должны непрестанно заботиться о том, чтобы Трое становилось прекраснее. прям подошел к рабочим, праздно стоявшим возле телеги. Ввезите статую в ворота и доставьте на площадь. Хозяин статуи уже потирал руки, но тут его озарила мысль. Отлично, господин, а смею спросить, зачем ограничиваться одним сфинксом? Я могу привести второго. Знаете, как говорят? статуя в одиночку скучает ей нужна пара вышел гектор и обняв прямо посмотрел на торговца смотри не вспугни свою удачу приятель со смехом и криком народ последовал за сфинксом подталкивая телегу кто то принес вина несмотря на утренний час мальчик заиграл на свирели мы спустились с башни и пошли следом за процессией добравшись до мощной площади мы смотрели как сфинксы спускают с телеги «Боюсь, мой дворик выглядит пустовато без сфинкса», — проговорил Пандар, который пришел уже в самом конце. «Признайся, признайся, ты его заказал», — подразнивал Пандар и Гектор. Пандар посмотрел на него в притворном ужасе. «Что ты? Моя слабость — инкрустированная мебель, ты прекрасно знаешь. И моя спина знает, на редкость неудобная мебель. Инкрустированной мебелью интересуетесь?» Вмешался торговец, у которого, похоже, был нечеловеческий острый слух. «У меня на корабле есть несколько стульев и чудесные столики. Я сию секунду принесу, это совсем рядом». Он махнул рукой в ту сторону, где стояли корабли. Пандар спросил, чем инкрустированная. Гектор не выдержал, рассмеялся. «И слоновой костью и перламутром есть и то, и другое. Что предпочитаете, мой господин?» М -м «Тащи сюда весь товар!» — крикнули из толпы. «Посмотрим». «Да, тащи все, поддержал народ. «Мне понадобится помощь», — сказал торговец. «Один я все не донесу». Как дети, троянцы побежали к кораблю и скоро вернулись с коробками, мешками и тачками. товары разложили на площади, и купец стал его показывать и называть цену. Присутствующие сопровождали его слова веселыми замечаниями и вступали в торги. Шерстяные ковры, алебастровые сосуды, плетеные шляпы от солнца, расписные вазы, гребни из слоновой кости разошлись быстро. Более крупные вещи, как, например, инкрустированная мебель, действительно редкой красоты, уходили медленнее. У купца и в самом деле оказалось еще несколько статуй, но меньшего размера и не сфинксы. Их тоже купили, чтобы украсить внутренние дворики. Раздался голос Матроны. «Давайте дождемся ярмарки, посмотрим, что там предложат!» Париж шепнул мне на ухо. «А мы что-нибудь купим для нашего нового дома?» «Нет. Как можно покупать мебель для дома, который существует только в мечтах? Я не уверена в надежности будущего жилища и считаю преждевременным покупать что-либо для него». Товару значительно поубавилось. Веселая толпа потеряла к нему интерес и начала повторять. «Сокровище греков! Сокровище греков!» Купец недоуменно повернулся к одной из тележек. «У меня есть несколько кувшинов из Микен с очень красивыми ручками». Но люди закричали. «У нас есть сокровище греков, самое главное их сокровище. Елена Прекрасная, спартанская царица. Сколько мы за нее заплатили?» — спросил кто-то. «Ничего, она досталась нам бесплатно в подарок. Надо выпить за это». И по рукам пошли мехи с вином. Я заметила, что Приам, стоявший возле сфинкса, нахмурился, когда услышал эти крики. Когда мы вернулись к себе, Парис с сожалением сказал, «А мне очень понравились стулья у этого торговца. На них так хорошо сидеть у камина. В новом дворце у нас будет много каминов». Троянцы предпочитали более роскошную обстановку по сравнению с той, к которой привыкли мы в Спарте. Даже Парис, который вырос в хижине пастуха, стремился к роскоши. Наверное, это у них в крови. Твой отец поступил очень... щедро. Я хотела сказать расточительно, но воздержалась от критики. Он считает себя отцом города и хочет, чтобы дети были счастливы. Какое баловство! Я вспомнила своего отца и его суровость. Отец, как он поступил, когда, проснувшись утром, не обнаружил меня? Мог ли он созвать бывших женихов, чтобы объединить их? А матушка? А Гермиона? Я мучительно хотела их видеть, но они недостижимы. Я отказала и Доминею, потому что Крит далеко от Спарты. Я не хотела, чтобы меня от родного дома отделяло море. А теперь у тебя печальный вид, — сказал Парис, подходя ко мне. Я вспомнила свою семью, дочь. Мы же знали, что будет трудно. Я не знала, насколько трудно и горько. Честно призналась я. Невозможно ощутить всю боль разлуки заранее. «Парис, ты хочешь ребенка? «Да, конечно. Я хочу, чтобы у нас был ребенок. Но он не заменит Гермиону. Один ребенок не похож на другого, так же, как один отец на другого. Я не Дейфоб, а Дейфоб не Гектор. Я понимаю это. Он хотел успокоить меня, но причинил новую боль. Я все понимаю. Но ребенок принесет нам радость». Радость, которая будет жить рядом с болью разлуки. Будем надеяться, что боги пошлют нам сына или дочь, сказал Парис. Прости меня, Гермиона, мысленно просила я. Я не хочу заменить тебя. Я знаю, что это невозможно. Я хочу только быть матерью. На следующее утро я получила приказ под видом приглашения прийти к Гикуби и ее дочерям на женскую половину дворца. Я не знала то ли радоваться тому, что меня признали своей, то ли пугаться. «Царица никогда не звала меня к себе со времени моего приезда в Трою. Я поделилась своими сомнениями с Парисом. Наверное, она что-то хочет от тебя. Не давай опрометчивых обещаний». Итак, мои опасения подтвердились. «Хорошо, я буду осторожна», — пообещала я. Когда я вошла в назначенное время, то застала Гикубу уже с дочерьми. «Значит, они собрались заранее». Гекуба стояла в центре, и мне вспомнилась гордая необа в окружении своих прекрасных семи дочерей. Одна из женщин, самая высокая, была не дочь, а Андромаха, которая стройностью и изяществом напоминала тополь. Но остальные девушки были дочерьми Гекубы и окружали ее, как цветы. Все разные, но яркие, с сияющими глазами. Одну я никогда раньше не видела, она была младше всех. Примерно тех же лет, что и Гермиона. Зависть охватила меня, но я заставила себя улыбнуться и спросила младшую. «Как тебя зовут? Я тебя раньше не встречала». «Филомена», — вежливо ответила девочка. «Это моя младшая дочь», — сказала Гекуба. «Ей отроду роду десять троянских зим. Одна из них была очень снежной. Остальных ты знаешь? Кого-то я знала хуже, кого-то лучше, но ни одну хорошо». Креуса почти не расставалась с Энеем, поэтому я всегда видела ее рядом с ним. Кассандру с ее рыжими волосами узнать было легко. Лаодику, ту самую, которая при первой встрече говорила о замужестве, я, конечно, узнала, но с тех пор мы не виделись. У совсем юной девушки внешность была необычная, но запоминающаяся. Нос слишком длинный, губы слишком тонкие и прямые, лоб чересчур большой, но странным образом эти черты сочетались в притягательное лицо — которое невозможно забыть. Едва я подумала об этом, как Гекуба, словно прочитав мои мысли, обняла дочь и поцеловала в щеку. Поликсена. Ей всего 12. Последняя была хрупкая, темноволосая девушка удивительной красоты, которую звали Илона. Она только смотрела, говорила мало. Я не поняла, чем объясняется ее молчаливость, застенчивостью или враждебностью. Поначалу их бывает трудно различить. Девушки разошлись по сторонам, словно рассыпался разноцветный букет. Все они носили одежду разных цветов, и я подивилась богатству выбора тканей, доступному в Трое. Стол у стены был завален рулонами тканей самых разных цветов. «Теперь, когда ты стала дочерью Трои, тебе надлежит присоединиться к нам», сказала Гикуба, оценивающе глядя на меня. «Я по рассеянности забыла пригласить тебя раньше». И я была единственной в этом обществе, кого родила не Гикуба, пожаловалась Андромаха и тут же добавила. Хотя, конечно, она относится ко мне как мать. «Придет время, и еще кто-нибудь из моих сыновей женится», сказала Гекуба. «А дочери выйдут замуж. Пока такое счастье выпало только Креусе. Но мы поправим положение». Для этого мы и собрались. Она повернулась ко мне. «Ты рассказывала мне про состязания женихов, которые проводились в Спарте. Как ты думаешь, не следует ли нам втрое объявить о таких же? Она смотрела пристально, испытывающе. Я оглянулась на ее дочерей. Такое сватовство испытание не столько для женихов, сколько для невесты. Нет, ни в коем случае. Это затея утомительное, неприятное и дорогостоящее. К тому же потом невеста убегает с тем, кто даже не участвовал в испытаниях. Забавно, правда! рассмеялась Ладика. Гикуба строго посмотрела на нее. Забавно в данном случае не самое подходящее слово. «Ой, я хотела сказать, что это замечательный и смелый поступок», — не сдавалась Лаодика, несмотря на осуждение матери. «Я надеюсь, ты не собираешься повторять этот поступок», — бросила Гикуба. Все может быть, если вы не откажетесь от плана выдать меня за фракийца. Матушка, я не хочу уезжать из строя. Не отсылайте меня во фракию». «И правда, троянки всегда выходят замуж за троянцев, и наоборот, таков обычай», — вмешалась Креуса. «Даже Энея можно считать троянцем, их род близок к нашему». «Это верно. Дарданцы не считаются чужестранцами». Ладика, может, тебе выбрать мужа из дарданцев?» «Дарданец, конечно, лучше фракийца, но он все равно не троянец». «Не понимаю я ваше поколение», — пожала плечами Гекуба. «Я была моложе тебя, Ладика, когда покинула Фригию, чтобы стать невестой прямо. Я не хныкала из-за того, что приходится уезжать от отца с матерью. В чем дело? Даже мои сыновья, по-моему, не хотят жениться». «Нам так весело живется здесь, в детских комнатах. Я хочу сказать, в покоях!» — воскликнула Ладика. «Да, сестра, не уезжай от нас!» — подала голос малышка Филомена. «Что мне с вами прикажете делать?» — вздохнула Гикуба. Хоть Гектор женился. Да вот теперь Парис. Елена, хоть ты скажи им. Ведь ты не увиливала от замужества, когда пришло время. Я хотела сказать что-либо приятное для всех, но понятия не имела что. Ничего не оставалось, как сказать правду. Я тоже не хотела покидать родной город. И поэтому, не только поэтому, конечно, но и поэтому тоже, из всех женихов выбрала того, кто меня не увезет из Спарты. Значит, не Париса. — заговорила Илона, и по ее тону я поняла, что она настроена враждебно. Одной неясностью стало меньше. Нет, это был не Парис. Я выбрала своего первого мужа. Второго мне послали боги. — Давайте обсудим мое свадебное платье, — перебила Ладика, указывая на стол с тканями. — Может, лучше начать с выбора платья, а не жениха? И девушки, весело болтая, с явным облегчением принялись разматывать рулоны с материей. Гикуба подошла ко мне. «А ты не хочешь высказать свое мнение?» — спросила она. «Лаодика будет хороша в любом наряде, поэтому ошибиться с выбором невозможно». «Это пустая отговорка», — возразила Гекуба. «Ей нельзя носить красное, и коричневое тоже не идет. Что бы я ни сказала, Гекуба отрицала или возражала. Это было невыносимо. Для чего же она позвала меня? «Теперь, когда ты член нашей семьи», — заговорила Гекуба. «Девочкам следует получше познакомиться с тобой». Помолчав, она продолжила. «Запретный плод всегда более привлекателен. Ладика восхищается тобой сверх меры. Это вредно для нее. Я не могу не принимать жену Париса, но я покривлю душой, если скажу, будто желаю, чтобы мои дочери походили на тебя». «Честность, вот добродетель», ответила я, не в состоянии скрыть обиду. «Я хотела прибавить, как и доброта». Иногда они вступают в противоречие друг с другом. Ради доброты я пожертвую честностью и не скажу, что думаю о тебе и твоем поведении. Мы понимаем друг друга», — кивнула Гекуба. «На самом деле мы, конечно, не понимали друг друга. Я не могла постичь подоплёки ее характера и поступков, а она, я чувствовала, ничего не знает и не хочет знать обо мне». «Ты ведь беременна уже? Что значит уже?» «Я полагаю, это случилось еще в Спарте и стало одной из причин побега. Если бы это случилось еще в Спарте, сейчас ты бы видела все своими глазами. Эта женщина бесцеремонностью и высокомерием стала вызывать у меня отвращение. Жаль. Роди Парису сына, и он пожалеет, что бежал с тобой. Она чопорно кивнула. Уж я-то знаю. Ты очень плохо его знаешь. Если честно, не знаешь совсем. Это ты его не знаешь». Боги порой делают нас слепыми. Матушка позвала Адика, подбегая с рулоном бледно-желтой материи, которая прижимала к груди. Вот то, что надо. Теперь осталось только найти подходящего к этому платью жениха.